Шорин ничего об этом не знал, собираясь в баню в этот субботний день. Он уже приготовил банный кейс, как снизу позвонил Ястреб. «Что тебе?» «Я поднимусь, шеф, доложу». Ястреб вошел довольный собой и сказал, лукаво прищурившись. «Все выполнил. На воротах два вертухая. Повар ждет звонка, чтобы ставить в плиту горячие, Напитки завезены, даже официанта нанял». «Ну ты и размахнулся. Сколько истратил?» Ястреб достал бумажку, на которой были записаны цены. «Одна семьсот шестьдесят рублей. Копейки не считаем. Круто. Знаешь, во сколько мне эта дача встала?» «Знаю. Но помнишь, эф экономия — верный путь к разорению. Мне бы твои заботы. А мне бы твои расходы. Ладно, получи». Шорин достал деньги, отсчитал 17 сотен и 80 рублей десятками. Ястреб пересчитал деньги, усмехнулся. «Что-то ты темнишь», — напрягся Шорин. «Есть малость». «Что такое?» «Информация от Макарова поступила». «Есть камни громадной цены». «У кого?» «У твоего банного друга». «У кого именно?» Это журналист-международник Тимченко. Олег? Откуда у него? Отстал ты от жизни, дорогой наш Александр Михайлович, отстал. Он женился. Я знаю его Дашку, обычная московская прошмандовка. Видел ее много раз. На ней ничего интересного не было. Туфтит Макаров. Ты же знаешь, что он никогда ничего зря не говорит. Слушай, что он мне рассказал. Бабушка этой самой Дашки, как ты ее именуешь, Прошмандовки. Дочь известного нефтяника Монташева. Ну и что? На ее родной сестре женился иранский шах. Так вот, в конце двадцатых годов бабулька к ним ездила, и шахиня подарила своей сестре алмазы редкой красоты и цены. Макаров их видел. Когда? Несколько дней назад. Не может быть. Значит, Может. Даша это приглашала его для оценки. А бабушка? Ее не было. Макаров говорит, что ты ничок у них в правой половине квартиры. Он девицу эту пропас, когда она камни прятать уходила. Кухня, ванная, темная комната, коридор. Цена. Макаров сказал, что готов заплатить 300 тысяч Джорджей. Фунтов. Именно. Берешься поставить это дело? Только поставить. Ястреб закурил. Сам не пойду. Почему? Шеф, одно дело у Абалова цацки забрать. Цеховиков и зверьков глушить. И совсем другое — с легальными ценностями связываться. Уголовка и КГБ на уши станут. Если потерпевшая заявит. А куда она денется? Макаров рассказал, что в доме посторонним вообще дверь не открывают. Даша живет у мужа, там они тусуются. А старуха в свою квартиру не пускает. У зяти и внучки есть ключи. Они открывают дверь сами. — Это точно? — оживился Шорин. — Так сказал Макаров. — Значит, ключи у Олежки при себе. Ястреб понял его с полуслова. — Надо ему в ханку подсыпать порошочек, чтобы обалдел. Ключки изъять, снять слепки. — Немедленно поезжай на дачу. Сиди тихо. Когда время придет, я тебя позову. — Сделаем? Шорин приехал на стадион «Шахтер», когда вся компания, погоняв мячик, сидела за закусочным столом. Восемь голых мужчин. Восемь расплывшихся тел, обмотанных купальными простынями. Они уже выпили по второй, поэтому Шорина встретили весело. «Опаздываешь! Зазнался! Гони закусь!» Шорин обнялся с каждым, испытав при этом чувство омерзения. — Будем греться, — спросил его Олег Тимченко. Он рвал пальцами семгу и по рукам стекал жир. — Друзья, я, как человек свято, выполняющий устав нашего клуба, привез положенную выпивку и закуску. — И молодец! — засмеялся генерал КГБ Кролев, душа и организатор субботних банных забав. Он сидел рядом с замначальника управления спортобеспечения Аликом Пироговым, человеком богатым, щедрым и влиятельным. «Подождите!» — Шорин разложил на столе закуски и расставил бутылки. «Давайте промочим горло немного, а потом примем участие в одном мероприятии». «В каком?» — заинтересовался Виноградов, помощник самого Гришина. «Ты мне, Гоша!» — обратился к нему Шорин. «Ответь!» Ты на машине? А как же? Тогда вопрос решен. Поместятся все. Куда едем? Спросил известный советский алкоголик Борис Романов, замминистра торговли. Я, братцы, дачу купил. Где? Ресторан Архангельская в двух шагах. Хочешь, Саня, я скажу, у кого ты ее купил? Вмешался в разговор милицейский генерал Болдерев. Хочу? У сына маршала. — Все знаешь. На том стоим. — Нескромно, нескромно, — прогудел из угла первый секретарь фрунзенского райкома КПСС. Был он человеком чудовищно завистливым. Говорили, что не гнушается подношениями от магазинщиков, состоящих у него на портучете. — Ты же, Александр Михайлович, человек старой школы, комсомол прошел, органы. Помнишь, как при Иосифе Виссарионовиче за нескромность карали? где же равенство? Если бы Бог хотел равенства, он бы создал людей равными, перебил его Тимченко. Сам придумал? Нет, это сказал Джордж Вашингтон. Не наши это мысли. Вы, международники, ездите по свету, заразы идеологические набираетесь. Хватит вам теоретики, захохотал Кролев. А ты, Александр Михайлович, скажи лучше, мы на экскурсию едем или как? «Или как?» — засмеялся Шорин и достал из кармана бумажку. «Зачитываю меню». Он перечислил название блюд и оглядел собравшихся. «Ну, как?» «Ты, Александр Михайлович, задаешь пустые вопросы», — Тимченко засмеялся. «Конечно, едем, и немедленно. Едем! Едем!» — заголосили все и начали собираться. Шорин знал, как поддержать свое аренаме. Его «Мерседес» с антенной телефона на крыше с номерами серии мос 0023 был только прологом спектакля, который все уже видели. Второй акт начался, когда подъехали к даче. Из будки КПП у ворот вышел человек в охровской форме с кобурой пистолета «Макаров» на боку. Увидев Шорина, он бросил руку к козырьку и нажал кнопку звонка у ворот. Створки распахнулись. Второй охранник застыл с рукой у форменной фуражки, пропуская машины. Гости вылезли из авто, прошлись, разминая ноги. «Зажил!» — завистливо сказал Потемкин, районный начальник. «Ишь, охранники как тянутся! Да и дача классная!» «Скажи, на какие деньги, Георгий Петрович?» Обратился он к Виноградову, гришинскому помощнику, блондину с алым девичьим румянцем на щеках. Да и лицо у него было не мужское. Словно задумывали хорошенькую девочку, а получился мальчик. — Он зарабатывает прилично. Зарабатывает — Зарабатывает. Потемкин, потемневшими от зависти глазами, осмотрел участок. — Зарабатывает, — злобно повторил он. — Перестань, — перебил его Виноградов. — Ты знаешь, у кого он работает? — Знаю. — Но вот и молчи. Через полчаса все сидели за столом. Сразу после обеда несколько человек уехали. Остались Тимченко, Потемкин, Виноградов, генерал Кролев и Алик Пирогов. Кролев с Аликом пошли играть на бильярде, а Шорин пригласил остальных посмотреть панораму в библиотеке. — Нет, — ответил Потемкин и потянулся к блюду с Сациви. — Мы, большевики, всегда преодолевали трудности. И на этот раз не уйдем от стола до полной победы. — Правильно я говорю, Георгий Петрович? Румяный помощник радостно закивал. Шорин позвал повара и приказал подавать хашламу. Тимченко, который любил вкусно пожрать, поперся с хозяином смотреть панораму, которую видел, многожды гуляя на этой даче в компании маршальского сироты. Но ему было необходимо поговорить с Шориным. Он хотел уехать с опкором в любую кап-страну, благо бабушка жены дышала на ладан. Без алмаза Мишаха они с Дашкой пожили бы там, как хотели. Но руководство правды решило назначить его заведующим международным отделом. Место, конечно, высокое, престижное, он сам когда-то сильно интриговал, чтобы получить его, но когда выяснилось, что Даша, наследница редчайших алмазов, жизненные планы резко изменились. Олег Тимченко долго жил за границей, работал с опкором АПН, а потом правдой в Англии, Франции, Бельгии, Германии. Он привык к комфорту, устроенности забугорной жизни. Работая в «Правде» и выезжая в краткосрочки, он с тоской возвращался домой, привозил видеомагнитофоны, продавал их, получал ломовые деньги. Но они не радовали его. Не та это была валюта, совсем не та. План его был просто незатейлив — уехать лет на пять с опкором, желательно в Париж или Лондон. Там у него были отработанные связи. Два года назад у него начался роман с прелестной англичанкой, дочерью лондонского издателя. Он познакомился с ней в Москве, на даче таинственного московского человека Виктора Луи. Жизнь его была весьма пестрая. Роман был стремителен, как половодье. Уже два года длилась эта непонятная жизнь. Олег совсем было собрался разводиться с женой, но тут всплыла алмазная бабка. И он понял, что это единственный шанс обеспечить свою будущую жизнь с английской баршней. Конечно, он мог жениться на ней и так. Высокое положение в московском обществе несколько компенсировало звание советского оборванца на Западе но он считал, что у настоящего мужика должны быть деньги. Он не собирался грабить Дашку. Он хотел взять себе то, что заработает, ведь он будет рисковать, вывозя ценности за бугор. Может попасть под бдительное чекистское око, когда будет сбывать алмазы. Поэтому он и возьмет свою долю за риск. Тысяч сто, а может быть сто тысяч фунтов стерлингов. Вполне естественно, Тимченко не собирался делиться своими планами с этой гнидой Шориным. Не любил Олег Александра Михайловича, опасался его. Но Шорин мог решить его проблему одним звонком своему всесильному шефу. В который раз Тимченко посмотрел перекопную баталию. «Отличная вещь, Александр Михайлович. Не понимаю, как Вася бросил ее». «Мой дорогой Олег...» Полковника волновали только деньги. Обычные советские дензнаки. Вы хотите оставить эту панораму себе? Конечно. Знаете, мой отец воевал в гражданскую. В нашем доме был культ той войны. И у меня остались романтические представления о ней. Когда я включаю этот ящик, мне кажется, что один из бегущих на штурм красноармейцев — мой отец. Он штурмовал Перекоп? Нет, он воевал на Западном фронте. Вы хотели выпить, Олег? А когда я был против? Я принесу по рюмочке джина. Не возражаете? Вопрос не по делу. Понял, несу. Александр Михайлович, неудобно, конечно, в такой день вам мозги пудрить, но есть просьба, перебил его Шорин. К моему стыду, да. Сейчас я принесу выпить и мы поговорим». Шорин вышел в кабинет, достал из бара бутылку и два бокала, налил их до половины, вынул из кармана стеклянную трубочку и бросил таблетку в бокал Тимченко. Олег сидел в кресле, ожидая хозяина. «Ну, теперь можем и о деле поговорить», — сказал Шорин. «Слушаю вас, мой дорогой». «Мне так неловко, мы не гимназисты». Вы так много сделали, чтобы я стал зав. отделом, Олег. Вы нашли другую работу? Да нет. Хочу с обкором в хорошую страну уехать. Шурин отпил глоток, посмотрел на Тимченко внимательно и насмешливо. Уехать хочешь? Камушки увезти? Ладно, поможем тебе. Не захотел быть заведующим? Уедешь с обкором, но без камней. Олег, вы знаете, как я к вам отношусь. Два дня назад мне сказали, что есть вакансия за вкорпунктом АПН в Мадриде. Согласны? Еще бы! Так тому и быть. А теперь до дна, за вашу новую работу. Они выпили. Пойдемте к гостям, сказал Шорин. Тимченко тяжело поднялся. Что-то я перепил, вздохнул он. В сон тянет. «Так в чем дело? Ложитесь на диване, вздремните, часок. А потом опять к столу. Давайте пиджак повешу на стол». Из бильярдной выглянул Кролев. «Что, Саша, готов олешка Устал немного. «При таком разгуле любой устанет», — засмеялся Кролев. «Сейчас Алика обыграю и пойду доедать». Шорин отнес замшевый пиджак Тимченко в кабинет. В боковом кармане лежал увесистый кожаный кошелек с ключами. Шорин достал его, сунул в задний карман брюк, спустился в столовую, где спал, уронив голову в тарелку Потемкин, а пьяный Виноградов отпаивался кофе. Он посмотрел на Шорина и кнул. Обожрались халявщики, власть партийная, совесть нации. Один мелкий взяточник, второй румяный гомик пользует балетных мальчиков. А они за звание до выезда делают ему такое, что издателю шведского порножурнала не приснится», — подумал Александр Михайлович. «Что загрустили, другие он широко улыбнулся. «Отдыхайте, скоро перемена блюд». Шорин перешел на другую половину дома. В небольшой комнате в кресле сидел ястреб, смотрел телевизор и ел виноград. «На!» — протянул ему ключи Шорин. «Быстрее!» Ястреб расстегнул кнопки, присвистнул. Ключи у него прямо целое депо. Через двадцать минут сделаю. Ельцов все-таки поспал. Немного, часа четыре. Этого ему хватило. Но проснулся он вялым. Зарядку делать не стало сразу полез под душ. Меняя попеременно горячую и холодную воду, почувствовал, как мышцы снова наливаются прежней силой. Дядьки дома не было, он уехал по своим таинственным делам. На кухне Юра сварил кофе, сделал бутерброды с баночной югославской ветчиной, большим дефицитом по нынешним временам. Доставал все эти деликатесы дядька. У него было огромное количество знакомых торгашей, готовых в любую минуту помочь бывшему начальнику МУРа. Ельцов пил кофе, ел бутерброды и прокручивал в памяти вчерашний разговор. Собственно, до чего они договорились? Есть шестерки. Есть ястреб. А за ним стоит главный, или главные, муть какая-то. В армии с Ельцовым служил паренек из Подомска. так он за обедом все смешивал, второе блюдо вываливал в борщ и заливал туда же компот. На изумленные вопросы, зачем он это делает, парень отвечал просто: Все равно все в живот идет. Нынешняя ситуация здорово напоминала ему обед его однополчанина. В одну миску слились какие-то блатники, ястреб, странные менты вроде Витьки Кретова, таинственные отцы нации. Неужели ему придется жрать всю эту мерзкую похлебку? А зачем ему это надо? Все, что имел, потерял. Во дворе проходном с какими-то качками дрался. Сколько же можно? Он прописан, деньги есть, работает. Неужели нет у него права отдохнуть? Мишке терять нечего. Игорь Анохин нашел себе новое приключение. Дядька с удовольствием занимается личным сыском. Зачем ему, Юрию Ельцову, влезать в это дело? Он же не правдолюбец. Все здорово ошиблись, считая, что он попал в тюрьму и лишился всего в борьбе за правду. В гробу он эту правду видел. Самолюбие в нем взыграло. Поганое тщеславие. Как же так? Он не может пробить материал, написанный его мастерской рукой. Правильно сказал тогда старый очеркист, самое громкое имя газеты. Милый Юрик, в наше время смелость заключается не в том, чтобы увидеть и рассказать, а в том, чтобы увидеть и промолчать. Но он влез в эту игру, и отступать больше некуда. Более того, он втравил в опасную историю близких ему людей. А предателем ильцов не был никогда. К сожалению, отступать поздно. Надо переть вперед. Это как в боксе. Не знаешь, что делать, делай шаг вперед, но с ударом. Ильцов закурил. Первая утренняя сигарета всегда самая вкусная. Больше он ни о чем не хотел думать. Как в спецназе. Задача поставлена, ее надо выполнить любой ценой. Из дома он вышел решительный и злобный. На улице Горького сел в троллейбус, доехал до Пушкинской, перешел на другую сторону, и у кинотеатра «Центральный» столкнулся нос к носу со своим бывшим шефом. Главный редактор был таким же, как и два года назад. Несмотря на летний день, темный костюм, крахмал, белые рубашки, дорогой, но скромный галстук, депутатский значок на лацкане. «Здравствуй, Ельцов!» Сановно кивнул главный, но руки не протянул. — Здравствуйте. — Вернулся? — Как видите. — Дури из тебя там выбили? Ельцов усмехнулся. — Че молчишь? Обижен? — На кого? — На партию обижен. — Наказали тебя? — Да, наказали. — Но для твоей же пользы. — Работаешь? — Работаю. Злость медленно поднималась, захлёстывая сердце. — Кем работаешь? — Тренером. — Пристроился, значит, на легкие хлеба. — А почему на Бам не поехал? Или на Тайшет? — Вы что-то путаете. Тайшет давно построили. Не лови меня на мелочах, ишь ты. Тайшет — это иносказательно. Пришел бы ко мне, я тебе помог бы на грандиозную стройку на Диксоне попасть. Повкалывал, трудом смыл пятно. Авторитет в коллективе заработал, в партию вступил бы. К бровке тротуара подъехал москвич. Из его открытого окна магнитофонный голос Аркаши Северного пропел. — Ведь я институтка, я дочка Мергера. — Гадость какая, — сказал главный. — Что поют, что слушают? — А может, тебе нравится? — Нравится. Очень нравится. — Не наш ты. — Я за тобой давно это приметил. — Не наш, — печально изрек главный. — Это точно не ваш я. Только, к сожалению, долго сам этого не знал. А то бы от армии закосил, да в Африке с автоматом не бегал. Поздно я понял, что не ваш. А на партию вашу я положил с прибором. Ельцов повернулся и пошел через улицу. — Гнилой ты, гнилой! — в спину ему крикнул главный. Но Ильцов уже перешел улицу, и она, как пограничная река, вновь разделила прошлое и настоящее. На той стороне осталась редакция, с бегущей на фронтоне строкой, повествующей, что народы партии едины. Главный редактор с алым депутатским значком на лацкане номенклатурного костюма, утренние мрачные мысли. Он перешел реку и шагнул в другой мир. И в мире этом стояли у памятника Пушкину часовые любви. В нетерпеливом ожидании сидели на лавочках хитроглазые пожилые дамы. Забавный парень в джинсах играл с ушастой таксой. «Ушел, оставив за собой выжженную землю», — вслух подумал Ельцов. «Это вы мне?» — повернулась к нему миловидная женщина. «Нет, я просто вспомнил Пушкина. Что-то я не припоминаю этих строк». «Я тоже». Он быстро шел по улице Горького. Миновал ресторан ВТО Елисеевский и свернул в Козицкий переулок: Золотой жил на Вахрушинке. Когда-то это был самый жиганский центровой район. Много лет назад, до всяких там революций и прочих неприятностей, купец Вахрушин построил здесь доходные дома. Селился в них небогатый служивый люд, хозяева мелких лавочек в глухих закоулках бесконечного двора, соединенного арками, жили московские люмпины. Мелкие ремесленники, извозчики, трактирные половые, банщики. Дурная слава была у Вахрушенки. Пережила она революции и войны и осталась все тем же жигантским местом в самом центре столицы развитого социализма. Золотой жил на так называемом заднем дворе. Ельцов вошел в подъезд, в котором, на удивление, было чисто и не воняло кошками. По стертым каменным ступенькам поднялся на третий этаж. У пятой квартиры лежал ворсистый половик. Дверь была аккуратно обита синим дермантином. Старая эмалевая табличка с цифрой 5 осталась, видимо, от давних вахрушинских времен. И звонок был старый, такой же, как и на двери его квартиры. И надпись по кругу: "Прошу повернуть". юра повернул ручку. Послышались шаги. Дверь отворилась. На пороге стоял человек лет 70. Белая шелковая майка выгодно оттеняла синь затейливых татуировок. — Тебе чего, мил человек? — усмехнулся фиксатом муртом пожилой господин. — Мне бы Виктора, а ты кто будешь любезны? — от голоса его и манер повеяло тюремной этикой. — И от Петро. — Заходи, мил человек. — Ильцов шагнул в чистую прихожую. «Так чего тебе надо?» — снова поинтересовался хозяин. «Разговор к Виктору имею. Нет его дома. Я его братан старший, Алексей». Хозяин коротко и цепко пожал Ельцову руку. «Юрий». «Ага, понял я. Тебя Витек давно ждет. Ты в мае откинулся?» «Да». «Не торопился к нам, не спешил. Беспокоить не хотел солидного человека». Это хорошо, что ты жизнь так понимаешь. Но Витька нет. Хочешь, со мной посиди. А хочешь, поищи его в яме. Я пойду поищу его. Иди, милок. У входа в яму по воскресному дню толпился народ. Очередь заворачивала за угол на начало Столешникова. Но Ельцов уже знал секретный ход. Он вошел подарку, миновал гору пустых ящиков, открыл дверь, обитую жестью, и спустился по ступенькам. «Ты куда?» — возник на его пути человек в грязной белой куртке. «К своим». «Кто свои-то?» «Голубев Валька, Тарас, иди». В зале, как всегда, пахло кислым пивом и табаком. Гул встретил его, словно собралась толпа покачать права с лагерной администрацией. «Юрка, здорово!» Навстречу ему шел веселый и добродушный актер Валька Голубев. «Привет, Валя. Ты к нам?» Я золотого ищу. Ты его знаешь. Естественно, он здесь, вон! Валька кивнул на столик в углу. За ним сидели трое. С Усковым и Смолиным в железку заряжает. Ильцов знал Володя Ускова и Гену Смолина. С ними сидел человек в дорогом светлом костюме. Пошли к нам, пока они не отыграют. И это была правда. Беспокоить человека во время игры, особенно такой серьезной, как железка, не полагалось. За крайним столом, за бутафорской колонной, сидела вся развеселая компания. Видимо, с деньгами было туговато, судя по пиву и соленой рыбе. Ельцова встретили добро и весело. «Что, ребята, с бабками хреново?» — улыбнулся Юра, пожимая руки. «Полный завал!» — скорбно ответил карикатурист Джангир. Кто у нас? Китаец. Ильцов махнул, и возник плосколицей официант. Через несколько минут стол ломился от пива и закусок. Ильцов с удовольствием сделал первый большой глоток. Пиво было прохладным и свежим. Он взял купатину, покрытую жиром, разрезал ее. Как ни странно, грузинские колбаски были сочными и вкусными. К столу подошли усков и смолин. Ну что? Спросил их Джангир, Угадали? У него угадаешь, мрачно ответил Смолин. Сел к столу, взял кружку пива. Это они тебя распрягли? Ельцов засмеялся. Он поймал тяжелый взгляд ускова. Тот тянул пиво и смотрел на него злыми, скошенными к мясистому носу глазами. Наверняка колеса глотает, подумал Ельцов. Этот человек вызывал в нем неосознанное чувство брезгливости. Его ужимки, блатная феня, ношвыки духа, которым он пугал пацанов. Рассказы о лагерных подвигах напоминали плохой кинофильм об уголовниках. Усков допил пиво, со стуком поставил кружку на стол. Заводкой послал?» — он через стол наклонился к Ельцову. «А тебе какое дело?» «Тише, сука, когда я говорю». Знаменитый ношвыки духа повис над столом. «Я тебя запороть могу!» Ельцов схватил его за руку, сжал. Увидел, как побледнело от боли лицо Ускова. Весь стол с интересом следил за развитием конфликта. Нож с грохотом упал на стол. «Пусти! Пусти!» — прохрипел Усков. Ельцов разжал руку и оттолкнул его. «Куда лезешь, приблотненный? Не хочу ребятам кайф ломать. А то бы я тебя... Но тут принесли водку». Ильцов посмотрел в сторону стола, за которым сидел Золотой. Тот остался один. «Ребята, мне с человеком парой слов перекинуться надо». Он встал и подошел к столу. «Добрый день». «Добрый». За столом сидел человек с чеканным худым лицом, светлыми волосами, расчесанными на пробор. Типичная прическа московских пижонов 50-х годов. На нем был легкий серый пиджак, и голубая рубашка на трех пуговицах. На пальце левой руки перстень с агатовой печаткой. «Хотите сыграть?» — улыбнулся Золотой. «Да нет, я к вам с приветом от Петро». Золотой прищурился. Достал из кармана зеленую пачку венгерских сигарет «Кошут». Закурил. «Садись». Ильцо сел. «Значит, ты Юра-боксёр». «А почему боксер?» «Такая у тебя теперь кликуха. Одна на всю жизнь. Я маляву от Петро получил. Ты пришел на зону честным фраером, жил по закону и откинулся, как настоящий бродяга. Мои кенты к тебе со всем уважением. Выпьешь?» «Не хочу ханку жрать». «А зачем ханку?» «Мы с тобой хорошего пива выпьем. Хочешь чешского?» «Конечно. Вот и поладили». Золотой щелкнул пальцами. Подскочил официант. «Что прикажете?» «Пиво чешского. Какое сегодня есть? Проздрой свежий. Давай проздрой. И воблы тут четыре разделай. Сделаем в лучшем виде». «Вот, значит, как», — засмеялся Ельцов. «А я думал, компания здесь все держит». «Они держат то, что им дают», — спокойно ответил Золотой. «Прописался?» «Да». «Работа, порядок. Где, если не секрет?» «Да какой же от кента Петро секрет может быть? В спортивной школе боевые перчатки. Тренером». «Хорошее дело». Официант приволок пиво и воблу. Пена в кружках стояла словно ватная. «Ну, за тех, кто там». Золотой наполовину осушил кружку. «Тебе, боксер Петро, говорил...» что со мной, как с врачом-венерологом, надо правду говорить. Предупреждал. Тогда говори, что надо. А я, Золотой, тебе привет принес еще от одного кента». Золотой молчал, вопросов не задавал, ждал, когда ильцов сам скажет. «От Махаона я с приветом. Просил пожелать тебе долгих лет и фарта». Лицо Золотого стало каменным. Он спокойно и холодно смотрел на Ельцова. Юра выдержал его взгляд, не отвел глаза. Он не боялся золотого. Мог убить его одним ударом правой. А все блатные примочки он выучил еще в Бутырке, когда сидел под следствием. «Где же ты, боксер?» Нашел Махаона. «Что-то понтишь ты. Не стой той масти ходить начал». «Я, конечно, по блатной жизни не в таком авторитете, как ты, золотой. Но на понт никого не беру и фуфель не втюхиваю. Вот, Ельцов достал из кармана листок. Тебе малява от махаона». Золотой взял бумажку, недоверчиво, с опаской, прочел, усмехнулся. «Значит, партизанет Кент. А мне говорили, что он вместе с Жорой Ереванским деревянный бушлат надел. Значит, туфта? Вроде того». Махаон пишет, что ты мне все на словах передашь». «Тогда пошли отсюда». «Здесь мусорская помойка. с много». «Ты с ребятами...» — он кивнул в сторону стола, где сидела компания во главе с Валькой Голубевым. «Кентуешься. Дружим». «Они люди правильные, живут по своему закону, к нам не лезут». «Пошли». Золотой встал. «Подожди, я с ребятами попрощаюсь». Юра подошел к столу. «Счастливо погулять, пацаны, дело у меня, уйти надо. Жаль, что уходишь», сказал Голубев. «А то посидели бы неплохо. Скоро увидимся». Юрий махнул рукой и пошел к выходу, догоняя Золотого. Они вышли из бара на улицу, залитую солнцем. Золотой оглянулся, не потерялся ли его новый знакомец, и зашагал к Столешникову. У мехового отеля свернул во двор. Здесь, среди старых трехэтажных домов, росли чудом уцелевшие деревья и кусты акации. Под развесистым дубом стояла одинокая лавочка. Здесь пили, прятались от джон играли в железку. Здесь коротали время перед открытием ямы. Сюда шли, когда она закрывалась. Золотой сел на лавку, достал пачку Филипп Моррис, протянул Ельцову. — Угощайся. Юра взял сигарету посмотрел на двойной угольный фильтр. Такие продаются только в «Березке» на сертификаты серии «Д». Пижоном оказался известный московский вор, Большим Пижоном. «Ну вот», — Витя Золотой затянулся глубоко, выпустил тугую струю ароматного дыма. «Теперь говори все как есть». Шумел за домами столешников. Из окна соседнего дома радио восторженно вещало об успехах космонавтов. Стучал где-то компрессор дорожников. День уходил. Ни разу золотой не перебил его. Не задал ни одного вопроса. Сидел тихо и смолил американское Курево. «Я тебя понял. Ответ сейчас дать не могу. Но на меня можешь рассчитывать. Давай прощаться». Мне с солидными людьми встретиться надо». Они попрощались, пожали руки и разошлись. Ельцов-старший ушел из дому в 10, когда Юрий еще спал. Игорь Дмитриевич не стал его будить. Сегодня он должен был встретиться с двумя людьми. Все эти дни он через друзей, оставшихся в милиции, узнавал о генерале Болдыреве. Выяснить удалось немного. Болдырев числился в органспекторском управлении министерства на должности старшего инспектора МВД по особо важным поручениям. У него была группа сотрудников. Болдырев именно числился, а не служил, так как начальнику управления не подчинялся, выполнял особые задания руководства. Какие, никто толком не знал. Но начальник отдела А. Мура, который при Ельцове был простым опером и считал полковника своим учителем, рассказал любопытные вещи. Агентура, обычная и камерная, сообщала ему о разгонщиках с милицейскими удостоверениями. Он даже показал одно донесение камерной разработки, в котором источник, занимающийся совсем иным объектом, приводил разговор бывшего замдиректора Ломбарда. У этого человека были изъяты крупные ценности во время обыска, а сам он для допроса был доставлен на Советскую площадь, где под вывеской Московского городского штаба народных дружин сидела какая-то группа, которая его долго допрашивала. В основном интересовались знакомыми, располагающими большими ювелирными ценностями. В трех комнатах на Советской площади сидели люди, подчиненные непосредственно генералу Болдыреву. О самом генерале Ельцов узнал от своего приятеля, бывшего начальника МУРа, Володи Корнеева. Он теперь работал в главном управлении уголовного розыска. Болдырева вытащил из Реутова всесильный помощник министра Щелокова. Он сразу же был посажен на генеральскую должность. — Ты же знаешь, Игорь, — сказал Корнеев, — у нас лезть в чужие дела не принято, но одно скажу. Никаких результатах его группы в Министерстве ничего не известно. Слухи ходят самые фантастические. Живет он хорошо, лучше любого нашего генерала. Связи огромные. Каждую субботу парится в бане с очень большими людьми. Темный он человек, Игорь. Очень темный. Ты помнишь дело Веретенникова? Как он мог забыть это странное, непонятное дело, из-за которого ему почти на два года. Задержали присвоение очередного звания Ретро 1949 год. Был тогда Ельцов еще майором. Утром его вызвал начальник Мура. Ограбили квартиру Балерины Гельцер. Поезжай в отделение, знакомься с документами и начинай работать. Дело деликатное, Гельцер бывает на всех кремлевских приемах. До ноябрьских праздников осталось 20 дней. Ложись в этот срок. Кража эта показалась Ельцову странной. Вор проник в квартиру, открыв входную дверь. Все три сложных замка. Эксперты, изучившие их, не нашли никаких видимых повреждений и царапин. Значит, дверь открывали родными ключами. Вор шел явно по наводке. Он точно знал, где лежат драгоценности. Секретарь Красного дерева. Там балерина хранила свои бриллианты, кстати, огромной цены, особенно диадема, подаренная ей президентом Франции, также был открыт ключом. Никаких повреждений на полированной поверхности секретера обнаружено не было. Вор взял драгоценности, шубу из чернобурых лис, норковый палантин и соболью накидку. Балерина отдала сыщикам несколько фотографий, на которых четко были видны некоторые украшения. Все обстоятельства указывали на человека, близкого к семье балерины. Ельцов приказал операм трясти всех знакомых артистки. А сам решил заняться отработкой мехового следа. И тут ему пошла масть. Вечером в шестом часу позвонил Семен Аркадьевич Ривзон, директор комиссионки на Сретенке. — Игорь Дмитриевич, знаю всю сложность вашей работы, загруженность, но лучше бы вы подъехали ко мне. — А вы намекните, Семен Аркадьевич, о чем разговор пойдет. Скажите изоповым языком. — О зверушках посоветоваться с вами хочу, о небольших таких, в вольерах они сидят. — О чернобурках именно, — обрадовался Ривзон. Еду. Семен Аркадьевич Ревзон два года назад попал в беду. На него попер вернувшийся из Дорлага гоп-стопник Борька Чумаков по кличке Чума. Из приблотненных сретенских пацанов он сколотил шайку, и они начали запугивать торгашей, беря с них дань. Директор комиссионки, по прикидкам Борьки, был, конечно, миллионером, поэтому Шпана объявила ему сумму в 50 тысяч. Иначе пообещали переломать ноги, а дачу сжечь. Вот с этой бедой и прибежал Ревзон к Ельцову, с которым пару раз встречался в квартире смешной инженю из детского театра. Майор выслушал перепуганного коммерсанта и поехал к чуме, которого по роду службы знал как облупленного. Дверь в квартиру гражданина Чумакова была открыта. Борько сидел на кухне, ел селедку с картошкой и запивал пивом. Ильцов явился ему словно тень отца Гамлета из «Бессмертного творения Шекспира». Майор вошел в кухню, схватил Чумакова за волосы и, пригнув голову, поводил лицом по тарелке с селедкой. Потом скрутил ему ухо и вывел во двор, где собралась вся его кодла. И при всех набил ему рожу. Уходя, сказал, «И еще раз услышу о ваших художествах. Все ноги переломаю, а потом посажу». Потом он узнал, что Чумаков от позора уехал в Калинин к сестре, а его приблотненная братва рассыпалась. Ревзон с той поры считал Ельцова своим спасителем и всячески старался угодить ему. Семен Аркадьевич ждал его у входа в магазин. Он привел опасного гостя в свой кабинет, открыл шкаф и вытащил чернобурую шубу. «Вот Игорь Дмитриевич продал мне ее один человек за полцены». — Вещь хорошая. Я взял, подумал, поставлю ее на комиссию, продам, наживу немного. — Это сколько же немного получится, Семен Аркадьевич? — Тысяча две, может, три. — Так почему не стали продавать? — Из-за подкладки. — А что в ней особенного? — В самом неприметном месте есть монограмма. — А ну-ка покажите. Ревзон расстелил шубу на столе, распахнул ее и чуть вывернул рукав. Две вытертые от времени, вышитые золотом, буквы «Е» и «Г» отчетливо просматривались на подкладке. «Шубка-то краденая, Семен Аркадьевич. Придется мне ее изъять. Я как чувствовал, как чувствовал, поэтому сразу деньги не отдал и вам позвонил». «Когда вы должны передать деньги?» «Сегодня в семь у Бороды. В ресторане ВТО именно так. Кому?» «Павлу Сергеевичу Веретенникову. — Бывает там такой театральный деятель. — А вы часто бываете в этом ресторане? — Завсегдатай, — с гордостью ответил Ревзон. — Давно ли там этот Веретенников появляется? — Да больше года, его все знают. Человек он широкий, любовница у него, актриса Милентьева. Серьезный господин. — А адреса или телефона его не знаете? — Да он у и живет на Малой Бронной. — Что мне делать, Игорь Дмитриевич? А ничего особенного. Берите деньги и в ресторан. Как их передадите, сразу исчезайте. Простите, Игорь Дмитриевич, а деньги? Сумма-то немалая. Деньги получите после окончания следствия. Все до копейки. Мы их задокументируем, дадим вам расписку. А пока, Семен Аркадьевич, чтобы, не дай бог, вас за скупку краденного не привлекли, садитесь и пишите на мое имя обо всем, что рассказали. Залы ресторана перекрыли плотно. Лучшие муровские опера расселись за разными столиками. Ельцов наблюдал за Ревзоном. У этого человека был подлинный талант агента. Он сидел за столиком у окна в конце зала, шутил с официанткой, весело пикировался со знакомыми за соседним столом. Вдруг он откинулся на спинку стула, вытащил носовой платок и вытер лысину. Это был условный знак. В зал вошел высокий, барственного вида человек, одетый в прекрасно сшитый костюм из синей жатки. Он дружески поздоровался с директором ресторана, которого вся театральная и гулявая Москва звала «Борода» из-за смолиной кинжальной бороды. Раскланивался со знакомыми. Ревзон замахал Веретенникову рукой, и тот сел за его стол. Семен Аркадьевич налил ему рюмку коньяка, они выпили. Ревзон положил на стол завернутую в плотную бумагу пачку денег. Павел Сергеевич, не считая, спрятал ее в боковой карман пиджака. Как было оговорено, к их столу подошла официантка. «Семен Аркадьевич, не знаю, как вас и просить об этом. Что такое?» «Так неудобно. Договорите, моя дорогая. Шубку мне котиковую принесли, а я не знаю, сколько она стоит на самом деле». «Где шубка-то?» Ревзон встал. «На втором этаже». «Пойдемте, скажу вам всю правду». «Вот спасибо». «Я скоренько», — обратился он к Веретенникову и вышел вместе с хорошенькой официанткой. Веретенников налил себе коньяка, уселся удобно. Ильцов подошел к нему сзади и положил руку на плечо. «Не дергайся, падла! Уголовный розыск! Руки на стол!» После того, как в Мур привезли заплаканную Милентьеву и изъятые палантины норковую шубу, Веретенников сказал. «Ни о каких бриллиантах ничего не знаю. Все три шубы купил с рук возле меховой комиссионки в Столешниковом. У усатого человека в черном кожаном пальто и кепке букле. Больше мне сказать нечего. Отправьте его в камеру, пусть подумает», — распорядился Ельцов и пошел в другой кабинет где на навзрыд рыдала звезда московской сцены. «Надежда Николаевна!» Ельцов присел на край стола, закурил папиросу. «Мы с вами должны найти выход из этой трагической ситуации. Я, милая моя, верю, что к краже шупу народной артистки СССР Екатерины Гельцер вы не имеете никакого отношения, но, выходит, в вашем доме хранилась краденая». А это уголовно наказуемо. «Я не знаю, не знаю я!» С интонацией Катюши Масловой произнесла актриса. «Я вам верю, но поверят ли следствие и суд? Вот в чем вопрос. Давайте сделаем так. Вы нам скоренько поведаете, куда веретенников дел бриллианты, а я гарантирую, что вы пойдете как свидетель. Более того, ни в театре, ни ваши друзья ничего не узнают». «Это правда?» Внезапно звучным голосом спросила актриса. Слезы на ее лице мгновенно высохли. «Конечно, правда, зачем нам, людям, поставленным государством, на защиту граждан преследовать любимицу московских зрителей? Но вы должны нам помочь». «Что я могу сделать?» Актриса достала из сумочки пудреницу, провела пуховкой по лицу. «Где бриллианты, моя хорошая? У меня их нет». «Веретенников отвез все к ювелиру. Кому? Мохову Анатолию Васильевичу. Он в Столешниковом живет. Вот и спасибо. А теперь вас домой проводят. Валерьяночки, выпейте и поспите». Моховы Ильцов знал хорошо. Темный человек. Темный и неуязвимый. Несколько раз Мур и ОБХСС пытались привлечь его к ответственности за бриллиантовые дела и каждый раз какие-то неведомые, но могущественные покровители отмазывали его. Взять Мохова можно было только на краденных вещах. Они поехали к его дому около полуночи. Несмотря на позднее время, в Столешниковом толкался народ. В это время в переулке было всегда людно и весело. Встречались знакомые, назначались свидания, У комиссионки оперативники свернули подарку и подошли к пятиэтажному дому в глубине двора. Окна в квартире Мохова светились ярко и празднично. На дверях подъезда сохранилась еще табличка с номерами квартиры фамилиями жильцов. Мохов жил в восьмой, а под ним в квартире шесть некий Щерков ЛГ. Ильцов прочитал список жильцов и сказал оперу. Вы на некоторое время станете гражданином Серковым ЛГ. — Понял вас, Игорь Дмитриевич, — засмеялся Опер. — Я уже Литваком на Тишинке был. — Значит, такая ваша судьба. Опер надавил на кнопку звонка, послышались шаги, и недовольный голос за дверью спросил. — Кто там в такую познату? — Анатолий Васильевич, вы уж простите меня, — плаксиво засуетился оперативник. У меня в ванной потолок протек. Как это? Наверное, у вас труба лопнула. Квартиру заливает. Подождите, я посмотрю». Несколько минут в квартире было тихо. Потом снова послышался голос хозяина. «У меня все сухо. Может быть, вместе посмотрим? Я хоть трубу перекрою, а то за ночь всю квартиру зальет». «А вы умеете?» «Впрочем, что я спрашиваю? Вы же инженер». Наслышалась щелка неотпираемых замков. Дверь приоткрылась. Ельцов толкнул створку, шагнул в переднюю. «Мур!» — Анатолий Васильевич. Высокий седой человек в теплых домашних брюках и бархатной куртке, прищурившись, глядел на Ельцова. «Значит, Игорь Дмитриевич, вы меня ночью побеспокоили. Видимо, у вас и ордерок есть. Есть». Ордерок есть на обыск в вашей квартире, так что предлагаю добровольно выдать ценности, которые вам передал Веретенников. — А почему вы думаете, что он мне что-то передал? — опираясь на его показания, Анатолий Васильевич, и обратился к оперативнику. — Зови понятых. — Не надо, — резко сказал Мохов. — Что не надо? — Понятых. — Почему? — Я готов... Добровольно передать ценности, которые мне принесли для оценки. Вот и ладушки. Я всегда считал вас умным человеком. Только вам придется проехать с нами на Петровку и все задокументировать. Хорошо, я только оденусь». Мохов пошел в комнату, за ним оперативник. Пока хозяин собирался, Ельцов обошел квартиру. Мохов жил в двух комнатах, третья была приспособлена под мастерскую. «Так где же ценности?» — обернулся Ельцов к Мохову. Ювелир подошел к сейфу с затейливыми узорами на дверце и сказал. «Выйти я вас просить не могу, но хотя бы отвернитесь». Ельцов засмеялся и отошел к окну. За его спиной куранты сейфа сыграли «Коль славен наш Господь». Потом крышка захлопнулась. Ельцов повернулся. Мохов поставил на стол серебряную шкатулку редкой красоты, усыпанную красными, сиреневыми и голубыми камнями. Ельцов открыл шкатулку. В свете люстры драгоценные камни заиграли дьявольским светом. Нравится? Поинтересовался за его спиной голосом змеи и искусителя Мохов. Красиво. И только, ахнул ювелир, когда веретенников принес их мне на оценку. Он не успел договорить, как в прихожей раздался звонок. «Поздно гостей принимаете, Анатолий Васильевич». Ельцов достал пистолет. В комнату заглянул оперативник. «Впустить?» И сразу к стене. Открыли дверь. В квартиру вошел невысокий человек в коричневом ротиновом пальто с бобровым воротником и пыжиковой шапке. «Уголовный розыск отчеканил опер. Попрошу документы». «Ты что?» рявкнул гость. — С ума сошел! — говорил он с легким кавказским акцентом. — Я полковник МГБ Нагиев. Документы. Нагиев не спеша расстегнул пальто. Прихожей резко запахло одеколоном шипор. Вынул из нагрудного кармана красную софьяновую книжечку с гербом и буквами МГБ. — Ты знаешь, кто я? — Сейчас узнаем. — Прихожей вышел Ельцов с ларцом в руках. Полковник впился взглядом в шкатулку, словно хотел ее сожрать. Видел он ее, догадался Ельцов. Наверняка видел. Он передал ценности оперативнику, взял удостоверение. — Значит, вы полковник Нагиев сам Магомедович, а я замнач отдела Мура майор Ельцов. — Слушай, ты что здесь делаешь, а? Полковник засунул руки в карман и брюк. — Что тебе надо, а? Я провожу выемку ценностей, украденных у народной артистки СССР Екатерины Гельцер. Ты знаешь, кто я? Вы полковник Нагиев. Я начальник секретариата заместителя министра госбезопасности Кобулова. Немедленно вон отсюда, слышал, майор? А не то в момент старшиной станешь. Возможно, будь он один, Ельцов плюнул бы на все и ушел». Тем более он знал, что значит связаться с людьми одного из братьев Кабуловых, о которых в Москве ходила мрачная слава. Но он был со своими людьми, и уйти, послушавшись этого коротышку, значит навсегда потерять уважение подчиненных. «А вы, товарищ полковник, на меня не орите, не надо. Я сюда не водку пить приехал, а исполнять свой служебный долг. Я его исполню, независимо от того, нравится вам это или нет. — резко сказал Ельцов. «Вам прекрасно известно, что, согласно инструкции МГБ СССР, я обязан вас задержать и отправить на Петровку. А позже, если вы, конечно, не соучастник, отпустить вас и направить рапорт на имя высшего начальника». «Ты мне грозишь!» — фальцетом выкрикнул Нагиев. «Нет, я дело свое делаю. Попрошу сдать оружие и документы». Конечно, на Петровке полковника сразу отпустили, он даже объяснения не написал. Только успели оформить изъятые ценности, допросили Мохова, идеально оформили все документы, как Ельцову позвонил порученец начальника. Игорь Дмитриевич срочно к комиссару в форме. Ельцов быстро переоделся и зашагал к начальству. Порученец Овчинникова лейтенант Коля Сергеев сочувственно замотал головой, Одернув китель, приоткрыл дверь и доложил бесстрастно. «Майор Ельцов прибыл!» За столом начальника Мура сидел брюхатый генерал-лейтенант в форме МГБ. Ельцов сразу узнал его оплывшую морду. Это был замминистра госбезопасности Богдан Кабулов. «Товарищ заместитель министра!» — начал Ельцов. «Ты что, а?» — стукнул генерал волосатым кулаком по столешнице. Ты кого арестовать хотел, а? Овчинников! Кабулов повернул голову к стоявшему у окна комиссару. Где ты такие кадры откапываешь? Товарищ заместитель министра майор Ельцов фронтовик, один из лучших оперативных работников мура, вы сами за ликвидацию банд группы Парамонова вручали ему орден знак почета. почета». То, то мне его рожа знакома! Кабулов достал Казбек, закурил. «Ну!» — повернул он голову к Ельцову. На стойке воротника висели жирные брыли, поэтому генерал не двигал шеи, а поворачивался всем корпусом. «Ну!» — повторил он. «Товарищ генерал-лейтенант, мы проводили изъятие ценностей, похищенных у народной артистки СССР Екатерины Васильевны Гельцер, у гражданина Мохова». «Кража ценностей, доказана овчинников!» «Так точно преступник задержан. Дальше!» Во время оперативных действий в квартиру пришел полковник Нагиев. Он не представился, стал угрожать нам, вашим именем. Требовать, чтобы мы нарушили закон. Я посчитал, что этот гражданин имеет цель скомпрометировать вас, товарищ генерал, и задержал его для выяснения. «Как это скомпрометировать?» рявкнул Кабулов. «Он сразу же стал угрожать нам, пытался защитить задержанного. Все это он выдавал за ваше распоряжение». Генерал расстегнул крючки на воротнике кителя, достал новую папиросу. Но не закурил, а начал вертеть ее в руках. Его короткие, покрытые волосами пальцы, смяли папиросу. «Он достал новую, прикурил». Черные глаза из подоплывших век смотрели на Ельцово угрожающее зло. «Сколько вас было у Мохова?» «В квартире, товарищ генерал?» «Нет, в сортире!» — хохотнул Кабулов. «Четверо, товарищ генерал. Рапорта где?» «В деле, товарищ генерал». Кабулов открыл папку, достал рапорта, пробежал их глазами. «Ишь ты! Сговорились, а?» Никак нет, товарищ генерал. Кабулов порвал рапорта, бросил их в корзину. Где ценности задержанные? Ценности в сейфе, товарищ Гельцер приглашена для познания. Задержанные в КПЗ. Ценности, старухи, верните, а задержанных я заберу. У нас к ним есть свои претензии. А ты, майор, иди, служи дальше. «Ты аттестован по МГБ или милиции?» «Майор милиции, товарищ генерал». «Ладно, иди». «Молодец». Быстро кражу поднял. «А про ноги его забудь и людям своим скажи об этом». Но на этом все не закончилось. Мохова нашли отравившимся в своей квартире. Как ни старались оперативники, ничего в ней не обнаружили. Труп Веретенникова объявился в лесу под Коломной, когда стаял снег. Такие находки в милиции называют подснежниками. Актрису Милентьеву сбила насмерть неизвестная машина прямо у входа в театр драмы. А в 55-м, когда Ельцов уже стал подполковником и замначальником Мура, он на Даунгеровке заловил налетчика-мокрушника Никанорова. Деваться Никанорову было некуда. На нем висело четыре убийства, совершенные с особой жестокостью. И он понимал, что его все равно прислонят к стенке. Поэтому и признался, что на квартиры богатых людей, имевших дорогие вещи, его наводил полковник Нагиев. Никаноров и еще двое переодевались в форму МГБ в конспиративной квартире на улице Воровского. Там же Нагиев давал им МГБшные документы. Они приходили с ордером на арест и обыск. Изымали ценности, а хозяев вывозили в песчаный карьер и расстреливали. Потом на конспиративной квартире Нагиев забирал все драгоценности, а остальное барахло, меха, отрезы, пальто и костюмы они делили между собой. Драгоценности уходили на самый верх, начальству. Трупы из карьера забирал старшина из МГБ и отвозил в крематорий. Ельцов задокументировал рассказ Никонорова. А потом начальник главного управления уголовного розыска сказал ему, ⁇ Ты, Ельцов сыщик классный, но об этом забудь, не наше это дело. Рапорт твой я в КГБ отправил, пусть чекисты со своими разбираются. ⁇ Потом следователь из военной прокуратуры, который вел дело Нагиева, рассказал ему, как братья Кабуловы вербовали уголовников и те по их наводке. Грабили и убивали людей, прикрываясь удостоверением НГБ. Все это Игорь Дмитриевич вспомнил, пока ехал от дома до Трубной площади. Он пристроил машину на стоянке рядом с домом политпросвещения. Вылез, огляделся. Город словно качался в утреннем мареве. Солнце еще не начало припекать. Было по-утреннему ласковым. Свет его подновил облупленные стены старых домов, залил золотом бульвар. Нет, не зря сегодня он вспомнил старую историю. Не зря. Все повторяется и будет повторяться, потому что алчность бессмертна. Конечно, Болдырев — это сегодняшний Нагиев. Работает он на людей крутых и сановных. Иначе кто бы разрешил ему создавать под эгидой МВД специальную группу? Игорь Дмитриевич вошел в подарку дома и едва увернулся от несущегося на велосипеде пацана лет десяти. Он успел только заметить азартно вытаращенные глаза и закушенную губу юного гонщика. Пролетел велосипедист и скрылся за углом. Ильцов позавидовал ему счастливому и радостному в это отличное летнее утро. В подъезде дома, где жил Кретов, пахло залежавшимся сукном, нафталином и бумажной трухой. Лифт работал, и, как ни странно, стены его были без наскальной живописи. Ильцов поднялся на четвертый этаж, взглянул на номер квартиры и нажал кнопку звонка. Тихо. Ни звука. Тогда он постучал кулаком в дверь и прислушался. Заливисто затявкала собака. Потом послышались тяжелые шаги. «Кто?» — спросил хриплый голос за дверью. «Свои, Витя, свои!» — скрипнул замок, и распахнулась дверь. На пороге стояло некое подобие человека в синих семейных трусах, грязной майке, с разбитым опухшим лицом. «Вы, Кретов! Я товарищ полковник!» — Значит, узнал меня? — Так точно, вы начальник мора, полковник Ельцов. — Ну что же, тогда можно сразу перейти к делу. — Я могу войти? — Конечно. Только пойдемте на кухню, у меня в комнатах, понятно. Ельцов прошел на кухню, чистую и прибранную, и сел на табуретку, похожую на трехногого паука. Косматый маленький песик подскочил к нему, поставил лапы на его ногу. Ельцов наклонился и взял собачку на руки. «Ну что, хороший мой, что?» Песик преданно заскулил и начал облизывать щеку полковника. «Славный у тебя пес, Кретов! Любит тебя?» «А кому же еще меня любить, товарищ полковник?» Когда заговорили о собаке, голос Кретова стал нежным и мягким. «Хорош!» Ельцов внимательно посмотрел на опухшую разбитую рожу Витьки. «Хорош! Такое лицо, братец Кретов, в штанах носить надо. Что, асфальтовая болезнь? Упал я вчера. Вишь, как у тебя руки-то трясутся. С острова Большой Бадун приехал. Было дело. Похмелись, иначе умрешь, не дай бог. Нечем, — жалобно выдохнул Витька. Стакан есть? Конечно. Давай. Кретов открыл шкафчик над газовой плитой, вынул из него стакан, поставил на стол. Ельцов взял его в руку. На удивление, стакан оказался безукоризненно чистым. И вообще эта прибранная кухня, чистая посуда, незахламленный коридор никак не вязались с внешним видом хозяина. Ельцов достал из кармана пиджака фляжку коньяка. Кретов смотрел на нее неверящими своему счастью глазами и шумно сглатывал слюну, двигая кадыком. Ельцов налил полный стакан, поставил фляжку на стол. «Прими, страдалец!» У Витьки так тряслись руки, что он не мог поднять стакан. Он пододвинул его к себе, наклонился и сделал первый небольшой глоток. Откинулся, закрыл глаза. Горло перехватил спазм все внутри протестовало не хотела принимать жгучую жидкость ты братец кретов видать здорово огорчил организм не хочет он принимать коньячок то брезгливо сказал игорь дмитриевич наконец кадык нашей кретова перестал дергаться и он открыл глаза ну что прижилась витька не ответил только вздохнул облегченно руки немного успокоились И он взял стакан и выпил остальное. Постепенно лицо его разгладилось. Глаза пояснели, голос обрел звучность и покой. — Вы извините меня, товарищ полковник, я пойду переоденусь. — Валяй, Витя, валяй! Послышался шум воды в ванной. Потом шлепающие шаги по коридору. Собачка убежала вслед за хозяином. И Ельцов остался один в этой странной кухне. Во дворе заиграл аккордеон. Голос его щемящий и добрый. Уверенно выводил забытую мелодию фокстрота «Гольфстрим». Когда-то очень давно он танцевал под эту музыку в ресторане «Аврора». И его дружок, лучший ударник-лациолог, врывался внезапно немыслимым брейком и подмигивал ему весело. Он танцевал с барышней по имени Ира. У них тогда только наметился стремительный роман. Господи, как все это было давно! Ира, ресторан «Аврора», ночные московские улицы, по которым он провожал прелестную молодую женщину. — Я готов! — сказал за его спиной Кретов. Голос его разорвал зыбкую паутину воспоминаний и вернул Игоря Дмитриевича обратно на кухню странной квартиры. Ильцов посмотрел на Кретова. Тот побрился, надел чистую рубашку, старенькие брюки были аккуратно выглажены. Другой человек вошел на кухню, совсем другой. «Я пришел к тебе, братец Кретов, чтобы задать один вопрос и дать совет. Я слушаю», — упавшим голосом ответил Кретов и показал на фляжку с коньяком. «Кто вас наводил?» — резко, словно выстрел, — прозвучал вопрос Ельцова. «Я? Да, смотри мне в глаза!» — рявкнул полковник. Собачка у ног ведь и испуганно тяфкнула. «Боюсь я, понимаете... Не знаю... Не знаешь или боишься?» Пауза повисла на кухне. Тяжелая, гнетущая. «Зачем вам?» — тихо спросил Кретов. «Если спрашиваю, значит, надо, Кретов. Надо. Да ты не менжуйся, вспомни, что на пленку наговорил. Тебе этого за глаза хватит». «Боюсь я» не сказала, выдохнул Кретов. Ельцов налил ему полстакана. «Пей, как солдат перед атакой!» Кретов выпил, зажмурился, вздохнул облегченно. «Кто наводил Кретов?» «Макаров!» — сказал Витька, словно груз сбросил. «Кто это?» «Ювелир! Он на Горького в доме шесть живет!» «Ну вот, видишь, а ты боялся!» — усмехнулся Ельцов. Теперь мой тебе совет. Кореша твои, бывшие милиционеры-разгонщики, когда их за задницу возьмут, тебя, как свидетеля опасного, замочат. И собачку не пожалеют, понял? Витька наклонился, поднял пса, прижал его к груди. Так что же мне теперь делать, товарищ полковник? Вот тебе адрес. Под городом Пено в Калининской области мой товарищ лесничем работает. Я звонил ему, он о тебе знает. Даст работу и крышу. Только линяй немедленно, бери расчеты и в понедельник мотай из города. А к Новому году, если захочешь, вернешься, понял? Спасибо, товарищ полковник. Не за что. Не на курорт отправляю. Спасай своего песика. Ельцов потрепал собачку по лохматой голове, встал и ушел. Он вышел в колодец двора, поднял голову, посмотрел на окна квартиры Кретова. Тот глядел на него с четвертого этажа. Ельцов повернулся и двинулся к арке. Витька Кретов проводил взглядом бывшего начальника Мура и допил остатки коньяка. «Конечно, можно было побежать к Болдыреву и все рассказать, но ведь есть пленка». Прикупил его гад Анохин, крепко прикупил. Теперь ему деваться некуда. Полковник Ельцов человек солидный, и если сказал, что линять надо, значит, в цвет. Не знал Ельцов, что Витьку на той неделе выгнали с работы. Он еле-еле уговорил начальство на обтекаемую запись в трудовой книжке. По собственному желанию. Нажрался он и спал на посту, а проверяющий, сука, застукал. В пятницу он получил расчет, нажрался опять, конечно, но полтинник у него остался. Витька быстро собрался, взял малыша и поехал в Марьюну рощу, на Стрелецкую улицу. Там в гараже покойного дядьки стоял новенький запорожец, который Кретов успел закупить во время службы в группе Болдырева. Ни один человек не знал об этой машине. Ни бывшие коллеги, ни друганы из ямы. Не надо было им знать об этом. Витька открыл гараж, сел в машину, повернул ключ зажигания. Двигатель заурчал, басовито и успокаивающе. «Ну что, малыш, поедем? Там лес, озеро. Тебе хорошо будет!» Витька выжил сцепление, воткнул заднюю передачу и выехал из гаража. Игорь Дмитриевич был полностью уверен, что Кретов не побежит к Болдыреву. Он хоть и алкаш, но не дурак пленка легла между ним и его бывшими корешами. Не пойдет он к ним, и из Москвы подорвет наверняка. Не за себя бояться будет, а за собачку свою. Она у него и семья, и друзья. Единственное счастье в его испоганенной жизни. Теперь Ельцову мог помочь только Гриша Певзнер по кличке Диамант. Бывший его агент, надежный и проверенный. Гриша работал с Ельцовым много лет человек он был не бедный поэтому те копейки которые платили секретным сотрудникам ему были не нужны следовательно никаких проверок агента не было когда игорь дмитриевич уходил из мура он уничтожил неучтенное оперативное дело певзнера григорий исаевич здорово помог ельцову в деликатных делах связанных с золотом и драгоценными камнями. он давно отошел от дел правды иногда шустрил по мелочи но это скорее была дань устоявшейся привычки спекулянта ветерана чем серьезное занятие семья его уехала в израиль а он остался не смог бросить двух своих кошек так гриша говорил всем а на самом деле не хотел менять сытую обеспеченную долгими годами риска старость на неведомую заграничную жизнь в москве у него была неплохая квартира на улице кирова и маленькая дачка в селе глухове рядом с ильинским По субботнему времени дорога была почти пустой, и Ельцов миновал раздоры, Барвиху, Жуковку, свернул к Ильинскому и въехал в Глухово. Дачку, вернее, маленький одноэтажный бревенчатый домик, плотно зажатый с двух сторон деревянными домами с резными наличниками, нашел сразу. Ельцов оставил машину около магазина и пошел пешком. Гриша был дома. Дверь на террасу и окна распахнуты настежь. На пороге сидела пестрая кошка и старательно умывалась. «Григорий Исаевич!» — крикнул Ельцов. «Григорий Исаевич!» «Кто меня?» — задребезжал Гришин Дискант. «Кто?» Он появился из-за дома с огромной лейкой в руке. Прищурился, закрыл ладонью глаза. "Бачки мои, вот нежданный гость! Игорь Дмитриевич, заходите, посмотрите мое имение!» Гриша поставил лейку, вытер ладони от джинсы и с протянутой рукой зашагал к Ельцову. «Давненько не виделись, давненько! А ты, Григорий Исаевич, стал сельским жителем! Пойдемте, дорогой полковник, я вам свое богатство покажу!» Участок был хоть и небольшой, но ухоженный. На грядках крутились поливальные установки, разбрызгивали воду. Солнце преломлялось в брызгах маленькими радугами. Порядок царил на участке. Никогда бы не подумал Григорий Исаевич, что у вас откроется талант садовода, сказал с одобрением Ельцов. Он оглядел ровные грядки, ухоженные яблони, чистенького загорелого Певзнера и позавидовал ему. Жизни этой спокойной позавидовал, тишине, радости на лице его бывшего агента. Гриша Певзнер, садовод и любитель кошек прямо анекдот. «Пошли в дом, Игорь Дмитриевич. Окрошкой угощу, клубничкой своей, кваском домашним». Гриша сноровисто накрыл стол на террасе. Окрошка действительно оказалась дивной. Квас ягодный бил в нос. Куда там шампанское? За едой обменивались незначительными новостями. Хозяин, несмотря на показную радость, был внутренне напряжен. Он точно знал, что не из-за крошки и кваса приехал к нему бывший начальник Мура. За чаем с домашним вареньем Гриша, наконец, спросил Ельцова. «Какое дело у вас ко мне, Игорь Дмитриевич? А я без дела заехать не могу, не в ваших правилах». «Это точно. Ты, Григорий Исаевич, ювелера Макарова, знаешь? Да кто ж его из деловых не знает, сволочь редкая». Как говорят блатники, клиент прохладной жизни. Значит, любит на чужом горбу в рай въехать. Не то слово. Ты с ним в каких отношениях? В самых шоколадных, потому что общих дел не было. Ничего не делили. Я ему сбрасывал товар, он давал мне мою цену и разбегались. Григорий Исаевич, голуба моя. Ельцов достал трубку, раскурил. Помоги мне. Вам или конторе вашей бывшей мне лично. Я ведь нынче лицо частное. Частное, расхохотался Гриша. Милый вы мой, не бывает бывших сыщиков. Это не профессия, а судьба. Прав Григорий Исаевич, прав. Так что сделать надо? Поехать к Макарову, показать фотографию изделия, дать телефон продавца. Конечно, он спросит, почему ты сам не покупаешь. Ответишь: просто мол нет у меня таких денег. А что за вещь? Ельцов вынул из кармана фотографию, протянул Гриша. Тот взял, достал очки, изучил внимательно. «Неужели она, Игорь Дмитриевич? Она, она. Да, таких денег у меня нет и не было. Ты с него долю за подвод получи. Это уж будьте уверены, не фруернусь. Вот спасибо, дали мне заработать. Только не за этим вы, Игорь Дмитриевич, приехали. Совсем не за этим». — В цвет? — Правильно угадал. — Не буду скрывать от тебя. Мне нужно, чтобы Макаров увидел эту вещь и с хозяином от твоего имени связался. Все. Твоя миссия, дорогой Гриша, на этом кончается. Бояться тебе нечего. А я и не боюсь, — перебил его Гриша. — Всех дел-то. Вывожу купца на законную сделку. За это с меня никто получить не сможет. — Григорий Исаевич, если выполнишь мою просьбу, Некому будет получить с тебя. Хоп, как говорят наши друзья из страны Урюка», — засмеялся Гриша. У Калитки, прощаясь с Ельцовым, он задержал его руку в своей и сказал. «Сделаю, что надо, Игорь Дмитриевич. Сделаю и позвоню Ильцов Ельцов-старший не поехал домой. Он остановил машину на улице Готвальда, рядом с кафе Ритом. Он любил днем приходить сюда. В кафе было пусто а бармен делал великолепный кофе. Здесь можно посидеть спокойно, покурить, подумать. Бармен увидел его, поздоровался и спросил. — Как всегда, Игорь Дмитриевич? — Да, пожалуйста, кофе и боржоми. Бармен сам принес на столик заказанное и включил магнитофон. Тихо запел французский шансонье. Ильцов закурил трубку, отхлебнул кофе. — Ну что же, первый шаг сделан. Конечно, Юрка и Игорь Анохин — ребята смелые и умные, но дилетанты. 32 года полковник Ельцов отдал сыску. За это время он разработал и провел оперативные комбинации, которые до сих пор изучают в школах милиции и Академии МВД. И на этот раз он наработал комбинацию, которая уничтожит генерала Болдырева. Он пил кофе, курил, и еще раз прокручивал, проигрывал комбинацию за себя и своих противников. Ну что же, его операция началась. Теперь надо ждать результата. Игорь Анохин ушел из редакции сразу после планерки. По правилам, она начиналась в 11 часов, но после того, как главный редактор выпустил книгу и возомнил себя писателем, совещание проходило после обеда. По коридорам слонялись заведующие отделами, замы и ответственный секретарь. Они пили кофе, курили, трепались, ожидая появления шефа. Никто не вызывал авторов, никто не работал с рукописями, никто не бегал в производственный отдел. Ждали. Главный мог появиться с минуты на минуту. Анохина раздражал этот человек. Он был как бы слеплен из разных кусков пластилина. Но ни показная демократичность, ни некий левый литературный крен не могли выбить из него комсомольского чванства и номенклатурного презрения к людям. Он сидел дома, в кабинете, увешанном портретами классиков, писал свою колесицу, не думая о том, что у двадцати человек, которые ожидали его в редакции, могут быть свои дела. Наконец главный появился – Сдержанно кивая, прошел в свой кабинет, и началась говорильня. Вернее, говорил один редактор. Он наслаждался своим голосом, любовался собственным остроумием, задавал вопросы и сам же отвечал на них. Говорить он мог часами. Лавина трескучих слов обрушивалась на сотрудников. Сегодня шеф был необычайно краток. Он спешил в союз писателей, в который недавно подал заявление о приеме. Когда все уходили, он попросил Анохина остаться. «Слушай, Игорь, мне звонил Шорин из Савмина. Наводил о тебе справки. Что случилось? Зачем он это сделал? Шорин меня прекрасно знает. Ты ничего не натворил? Пока нет. Я дал тебе нужную аттестацию. Он просил, чтобы наш разговор остался в тайне, но я решил тебя предупредить. А теперь ты скажи мне, кто он есть, этот Шорин?» Темный мужик, но с большими связями. Вы с ним поосторожней. Понимаю, Игорь, понимаю. Что с материалом? Уже в верстке. Молодец, буду читать. Иди. Что-то не нравится мне этот звонок. Шорин живет с бывшей женой Юры Ельцова, а мы с ним дружим. Тогда все понятно, облегченно вздохнул главный. Все понятно. Звонок Шорина удивил и немного встревожил Анохина. Что надо от него этому скользкому неприятному человеку? Игорь часто слышал, что Александр Михайлович любит патронировать своим близким знакомым, но к их числу он себя не относил. Отношения у них с Шориным были предельно корректны, и не более того. Правда, Александр Михайлович несколько раз пытался углубить их, но всегда натыкался на стойкое непонимание со стороны Анохина. «Нечисто здесь что-то. Ох, нечисто. Игорь ушел из редакции, сел в машину и поехал к Женьке на площадь восстания. Он оставил машину у входа в высотку. Вахтерша его знала и пропустила без традиционного «вы к кому». Наоборот, на ее лице появилось подобие улыбки, и она сказала. «А Женечка дома заждалась, наверное». Действительно, Женька его ждала. «Ты знаешь, я сбежала с работы», — она поцеловала его в щеку. «Надоели они мне, жуть как! А уйти не могу, не хочу огорчать родителей!» Женьку отец пристроил в Институт стран Азии и Африки старшим референтом. Она получала приличную зарплату, но работа тяготила ее из-за своей полной ненужности. Отец, ее известный строитель, попал на работу в ЦК КПСС. Через год возглавил строительный отдел. Был он человеком крутым, не привыкшим к аппаратным играм. Он резал правду в глаза, как на стройплощадке. И из его убрали. Человек он был заметный, герой соцтруда, поэтому направили его в спецуправление, занимающееся строительством за рубежом. Он возводил плотину в Осуане в Египте, строил комбинат в Индии, пахал в Африке а сейчас в Ираке. Женька вместе с кошкой Нюшей жила в огромной квартире. Родители приезжали редко, но зато регулярно присылали чеки, вещи и экзотические продукты. Она увела Игоря от посольской дочки. Для нее он был парнем с ее двора. Она не очень любила всю эту номенклатурную компанию. Впрочем, как и ее родители, приезжая, они предпочитали общаться со старыми фронтовыми друзьями или с актерами и писателями. Родители весьма одобрительно относились к роману своей дочери с журналистом из журнала «Человек и закон». Женька внимательно оглядела Игоря и осталась довольно увиденным. «Ты, как всегда, хорош». «Ты тоже». «Сначала обедать или...» — засмеялась Женька. «Или...» — твердо сказал Анохин и крепко обнял ее. Через час они обедали на кухне. «Анохин», — сказала Женька, — «пойдем вечером в Дом кино». «Пошли», — обрадовался Игорь. Он любил ходить в этот киноресторан. Там всегда было много знакомых. «Только ты, Йорке, позвони!» — хитро прищурила огромные глазища Женька. «Да с удовольствием!» «Анохин, Анохин, да чего же ты недогадливый?» «Женечка, я в толк не возьму. Ты Наташку помнишь?» «Какую?» Ну ты у меня совсем заработался. Наташку Смирнову. А, -а, -а вспомнил Игорь. Блондинка «блондинка Именно. Мы с ней вместе в институте учились. Вспомнил, обрадовался Анохин. Она в соде работает. Ну, молодец, неужели ты ее не запомнил? Знаешь, Женька, я устроен странно, пока ты со мной я никого не помню и не вижу. Солнышко мое. Женька встала, обхватила руками голову Игоря, поцеловала в губы. «Счастье ты мое! Я тебя тоже очень люблю!» Она села, закурила. «Игорь, на Юрку смотреть противно, ходит какой-то неприкаянный». Он, Женька, романтик, ему нужны чувства, страсти некоторым образом. «Сирень, черемуха!» «Вот и будет ему и сирень, и черемуха!» «А если он ей не понравится?» «Уже понравился!» «Это как же!» А так, помнишь, мы втроем в баре Валдай пиво пили? — Помню. — Так вот она там тоже была, а потом позвонила мне. Что, мол, за интересный мужик с вами был? Я ей объяснила. Она попросила познакомить. — ты я ее в Валдае не заметил. — Ты же кроме меня никого не замечаешь, — ехидно ответила Женька. — Наташка девка классная, умница, товарищ хороший. Зарабатывает неплохо. Квартира на улице Горького, окна на памятник Долгорукому выходят. Ты так говоришь, словно решила Юрку обженить. Кто знает, кто знает. А свою жизнь когда устраивать будешь?» Анохин налил себе чаю. «А моя устроена. Ты у меня есть. Что мне еще надо? Штамп в паспорте. Понадобится, поставим». «Ты так говоришь, будто меня и нет. Есть ты, дурачок, есть. И всегда будешь».